Глава 50. В зале стало так тихо, что на мгновение мне показалось, будто даже съёмочная и вся прочая аппаратура перестала работать. Только одинокая осенняя муха тоскливо жужжала где-то в кулисах. Лео коротко вдохнул воздуха и повторил. «Пожалуйста, не голосуйте за меня!» Парень снова поклонился залу как можно ниже. «Кажется, ещё один участник пытается косплеить нашего несравненного Санти». «Удивительная шутка!» — попытался выйти из неловкого положения ведущий. «Это не шутка. Я абсолютно серьезен, Видите ли...» Лео поднял голову, более глубоко вздохнул и задумчиво улыбнулся. «Так вышло, что практически с самого начала шоу я познакомился с Джу, Санти Ха». Но еще до этого я очень долго был тренером агентства вместе с Бо и Мо. И я просто не вижу себя в другой команде. Он виноват пожал плечами и оглянулся на парней. Порой мне даже кажется, что оставить кого-то из них — это как бросить члена своей семьи. Но я не могу идти против мнения зрителей. Тем не менее, я лучше проиграю с ними, чем выиграю без них. Прошу, не разлучайте нас. Он глубоко и церемонно поклонился зрителям в зале отдельно, жюри отдельно, потом повернулся к центральной камере и также поклонился тем, кто смотрел трансляцию по телевизору или через интернет и передал микрофон Джинджеру. Тот коротко улыбнулся, мимолетно коснулся плеча Лео и посмотрел в зал. «Спасибо вам всем. Я абсолютно солидарен с братцем Львом, а потому, пожалуйста, не голосуйте за меня». «Не разлучайте нас!» Ответ Джу был суши и уверенней, но вызвал не меньшее удивление. «Это шоу стало для нас переломной точкой. Пора начать иную жизнь!» Вот теперь тишина стала еще глубже, а потом взорвалась. «Да у нас тут настоящий бунт!» — вопил на фоне общего сумасшествия ведущий. «Кажется, участники отказываются продолжать без своего друга-данцера. Но как поступить?» «Зрители уже вынесли свой вердикт. Мы не можем вернуть кого-то в десятку финалистов по личному желанию участников!» Микрофон между тем перешел из рук Джинджера Кха. И тот в своей обычной меланхолично невозмутимой манере все объяснил. «Большое спасибо всем, кто поддерживал меня в жизни и на этом шоу. Я хочу присоединиться к своим братьям с просьбой. Пожалуйста, не голосуйте за меня». Если вы выберете кого-то из другой команды, выиграет не только этот несомненный достойный артист. Выиграем мы все. А зрители в первую очередь. Потому что получат две новые творческие группы вместо одной. Я вам расскажу один очень большой секрет. Мы с парнями долго размышляли и поняли, что единственное верное для нас решение — открыть собственное агентство. И стать уникальной группой, которая сама придумывает себе песни и танцы, сама создает свои образы. Поэтому прошу вас, наши прекрасные зрители, помогите нам, проголосуйте за других кандидатов. Они реально достойны успеха, они настоящие артисты и с помощью продюсеров шоу обязательно станут айдолами. А мы хотим попробовать сами, ладно? Никуда мы от вас в любом случае не денемся. Мы просто станем чуточку свободнее. Чуточку счастливее, чуточку оригинальнее. А значит, сможем подарить больше счастья и вам. К концу его речи зал рыдал и визжал, словно в нем собралось стадо бешеных бабуинов. Орали даже члены профессионального жюри. На мониторах режиссерского пульта с бешеной скоростью росли колонки трафика. Все новые и новые зрители подключались к трансляции. Ха подарил зрителям улыбку призрака и отдал микрофон воробью. «Ну, вы поняли, да?» Каким-то даже вроде бы и не своим свободным и счастливым голосом спросил этот засранец, подмигивая зрителям. «Спасибо всем! Ваш падший ангел сегодня стал собой и готов на все ради вас. Не голосуйте за меня и вот это все, а то мне кто-нибудь из ГГ уши надерёт и прав будет!» «Это шоу войдет в историю как самое безумное и скандальное». Сказал мне на ухо Рю, наклонясь близко-близко. Но все же признаю, я гениален. Ты? У меня тряслось все: Руки, ноги, губы, внутренности. Но силы на возмущение нашлись. А кто еще? Разве не я сразу угадал, что ты самая лучшая, самая умная, самая хитрая и самая красивая женщина в мире? Разве не я первый заявил на тебя права? И я гений? Между прочим, это я схватила тебя за рубашку и потащила к себе домой. Припомнила я обстоятельства нашего знакомства. Но я разве спорю? Горячие губы прижались к моей шее, от отчего трясти меня моментально перестала. Зато захотелось растечься сладкой шоколадной лужицей прямо по пульту. Ты тоже гений. Мы два гения. Самое то, чтобы пожениться и стать родоначальниками целой династии гениальных потомков. Он еще раз поцеловал меня и вздохнул. Парням будет очень трудно. Да, они сейчас вроде разжалобили толпу. Увы, долго это все равно не продлится. Люди очнутся от влияния момента и поймут, что, в принципе, на их выбор взяли и наплевали. И получается, что участники сами выбрали состав группы. К пацанам вполне может приклеиться ярлык обманщиков и тех, кто не исполняет взятых на себя обязательств. добрось, да, никого они не обманывают. Они честно шли к финалу и честно попросили зрителей не голосовать, обозначив свои намерения. Это не запрещено их контрактом. И давай все же дождемся результатов голосования. Напомнила я, собирая себя по кусочкам и буквально пинками, превращая жидкое нечто обратно в мозги. Еще неизвестно, чем окончится шоу. Из-за одного голоса все может пойти в бездну. Давай дождемся, согласился Рю. Хотя технически можно будет просто показать другие результаты. Но только в том случае, если разница с настоящими будет составлять не более 5-10%. На больше процент уменьшать или увеличивать чревато. Могут раскрыть, и потом от помоев не отмоемся. «Не надо подтасовок. Давай лучше загадаем». Я откинулась на него и позволила себе чуть расслабиться. «Если у нас все получится само...» Если зрители сейчас проголосуют за других участников шоу, то и дальше все пойдет как задумано. Мы создадим новое агентство, создадим группу, ее дебют взорвет этот мир, и все будет по-новому. Каждый из айдолов будет иметь право голоса и процент акций. А еще? А еще ты выйдешь за меня замуж, потому что какие другие знамения с небес тебе нужны, чтобы понять, наконец, что хватит упираться? В своей манере закончил Рю. «Нет, без упираться скучно», — не согласилась я. «Тебе же первому надоест. Так что не нуди. Лучше покажи, где тут результаты отслеживать. Голосование ведь уже идет «Полным ходом», — подтвердил Рю. «Сейчас включу визуализацию на мониторе». «Ну что, жало кулаки?» Теперь не разжимай и думай о хвосте золотого дракона, пока последний голос зрителя не упадет на небесные весы. Начинай отсчет: Три, два, один... Поехали!